Глава 1. При такой обширной эрудиции в области носов, постоянно вертявшейся в голове у моего отца при таком множестве семейных предрассудков с десятью декадами таких повестей в придачу, как можно было с такой повышенной, настоящий ли у него был нос, чтобы человек с такой повышенной чувствительностью, как мой отец, способен был перенести этот удар на кухне,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 Я имею в виду десятую повесть десятой декады, которая идет сейчас же вслед за только что рассказанной. Повесть эту, ликующий склицает с Локенбергей, я приберег в качестве заключительной для всего моего произведения, отчетливо сознавая, что когда я ее расскажу, а мой читатель прочитает ее до конца, то обоим останется только закрыть книгу. Ибо продолжает Слокенбергий «Я не знаю ни одной повести, которая могла бы кому-нибудь прийтись по вкусу после неё Вот эта повесть так повесть. Она начинается с первого свидания в Лионской гостинице, когда Фернандес оставил учтивого чужеземца вдвоем со своей сестрой в комнате юли и озаглавлена «Затруднение Диего и Юлии». «О, небо! Какое странное ты существо, Слокенбергий! Что за причудливую картину из вилен женского сердца развернул ты перед нами?» «Ну как всё это перевести? А между тем, если приведённый образец повестей Слокенбергия и тонкой его морали понравится публике, перевести пару томов придётся, только как их перевести на наш почтенный язык ума не приложу».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 Лбы придут в непосредственное соприкосновение, которое сразу положит конец беседе. Я подозреваю чувствительные её части. Остальное же, мадам, не стоит того, чтобы ради него нагибаться. Глава вторая. Мой отец пролежал, вытянувшись поперёк кровати без малейшего движения, как если бы его схватила рука смерти, добрых полтора часа, и лишь по прошествии этого времени начал постукивать по полу носком ноги, свесившейся с кровати. Сердце у дяди Тоби стало легче на целый фунт. Через несколько мгновений его левая рука, сгибы пальцев, которые все это время опирались на ручку ночного горшка, пришла в чувство. Он задвинул горшок поглубже под кровать, поднял руку, сунул ее за пазуху и сдал звук м м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 так потрясён был сиянием доброты на дядином лице, что все тяжёлые тучи его горя мгновенно рассеялись. Он прервал молчание такими словами. Глава 3 «Доставалось ли когда-нибудь, брат Тобби?» — воскликнул отец, приподнявшись на локти и перевёртываясь на другой бок — лицом дяди тоби который по-прежнему сидел на старом обитом бахромой кресле опершись подбородком на костыль доставалось ли когда-нибудь бедному несчастливцу брат тобби воскликнул отец столько ударов больше всего ударов насколько мне приходилось видеть проговорил дядя тобби дергаая колокольчику из головеловья кровати чтобы вызвать трима «Достался одному гренадеру, кажется, из полка Макая. Сади дядя Тоби ему пулю в сердце, и тогда отец не так внезапно повалился бы носом в одеяло. Ну -бо боже мой, воскликнул дядя Тоби. Глава четвёртая. Ведь ведь это из полка Макая, спросил дядя Тоби, был тот бедняга «Гренадер, которого так беспощадно выпороли в брюге за дукаты «Господи Иисусе, он был не виноват!» — воскликнул Трим с глубоким вздохом. «Его запороли, с позволения вашей милости, до полусмерти. Лучше уж его сразу расстреляли, как он просил. Бедняга бы отправился прямо на небо, ведь он был совсем не виноват. Вот как ваша милость». «Спасибо тебе, Трим», — сказал дядя Тоби. — Когда только не подумаю, — продолжал Трим, — а его несчастьях, да о несчастьях бедного моего брата Тома. Ведь мы трое были школьными товарищами, я плачу, как трус. Слезы не доказывают трусости Трим. — Я и сам часто их проливаю, — воскликнул дядя Тоби. — Я это знаю, ваша милость, — отвечал Трим. — Оттого мне и не стыдно плакать. — Но подумать только, с позволения вашей милости. Продолжал Трим, и слезы навернулись у него на глаза. «Подумать только. Два этаких славных парня, с на что уж горячими и честными сердцами, честнее которых Господь Бог не мог бы создать. Сыновья честных людей, бесстрашно пустившиеся искать посвету счастья, попали в такую беду. Бедный Том. Подвергнуться жестокой пытке. Ни за что, только заженить бы на вдове еврея торговавший колбасой. Частный Дик Джонсон. Быть запоротым до полусмерти за дукат, засунутый кем-то в его ранец. «О! Это такие несчастья!» — воскликнул Трим, вытаскивая носовой платок. «Это такие несчастья, с позволения ваша милость, что из-за них не стыдно броситься на землю и зарыдать».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 «От горя никто не застрахован, Тримм», — возразил дядя Тоби. «Я, однако, не вижу никаких причин, чтобы страдать человеку такого веселого нрава, как у тебя. Ну, разве только от нищеты в старость, когда тебя уже никто не возьмет в услужение, Тримм, и ты переживешь своих друзей?» «Не бойтесь, ваша милость», — весело отвечал трим «Но я хочу, чтобы и ты этого не боялся, Тримм», — сказал дядя Тоби.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 Со следующими словами. Глава седьмая. Когда я размышляю, брать Стоби, о человеке и усматриваю в темные стороны его жизни, дающие столько поводов для беспокойства, когда я раздумываю, как часто приходится нам есть хлеб скорби, уготованный нам сколыбели в качестве нашей доли наследства, я не получил никакого наследства, проговорил дядя тобби перебивая отца,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 и горестых статей, которыми так перегружено сердце человеческое, просто диву даешься, сколько все же сил скрыто в душе, позволяющих ей все это сносить и стойко держаться против напастей, которым подвержена наша природа. «Нам подает помощь всемогущий», — воскликнул дядя Тобби, молитвенно складывая руки и возведя глаза к небу. «Собственными силами».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 «Она выпрямит нос моему ребенку!» — вскричал отец, выпустив палец и хлопнув рукой об руку. «Она все для нас выпрямляет!» — отвечал дядя Тобби. «Образно говоря, дорогой Тобби, может быть, это и так не буду спорить!» — сказал отец. «Но я говорю о присущей нам великой эластичной способности создавать противовес злу, подобно скрытой рессоре».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 то как не сумасбродно и причудливо может показаться свету мое мнение о христианских именах и о том магическом влиянии, которые хорошие или дурные имена неизбежно оказывают на наш характер и на наше поведение, небосвидетель, я в самых горящих пожеланиях благоденствия моему ребенку никогда не пожелал бы большего, чем увенчать главу его славой и честью, которыми осенили бы его имена Джордж или Эдвард. Но, увы, — продолжал отец, — так как с ним приключилась величайший изол, я должен нейтрализовать и уничтожить его величайшим благом. Я намерен окрестить его трисмегистом братец. Желаю, чтобы это возымело действие.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 В разговорчивом расположении тот чего доброго потребуется еще столько же глав, сколько ступенек. Будь что будет, сэр, я тут ничего не могу поделать, такая уж моя судьба. Мне внезапно приходит мысль. «Опусти занавес, шенди «Я опускаю». «Проведи здесь черту по бумаге, тристром». «Я провожу». «И айда за следующую главу».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 «Прочитать до конца, если вы не на йоту не поумнеете, прочитав его первый раз, не ровеете, перечитайте снова». Абицина и Элицитус сорок раз прочитали метафизику Аристотеля от доски до доски и все-таки не поняли в ней ни одного слова. Но заметьте, какие это имело последствия. Абицина сделался бесшабашным писателем во всех родах писания и писал книги «Де омнере скрибли» о всех предметах, А что касается Лицитуса, Фортунио, то он, хотя и родился, как всем известно, недоноском, ростом не более пяти с половиной дюймов, достиг, тем не менее, в литературе столь поразительной высоты, что он написал книгу такой же длины, как он сам. Ученые знают, что я имею в виду его гонопсихантропологию о происхождении человеческой души. Этим я и заканчиваю свою главу, о главах, которые считаю лучшие во всей моей книге. И, поверьте моему слову, всякий, кто ее прочтет, столь же плодотворно употребит свое время, как на толчение воды в ступе. О Лицитусе. Недоносок этот был не больше ладони, но его отец, подвергнув его медицинскому исследованию и найдя, что он является чем-то большим, нежели зародыш,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 Глава 12. Но ну, как себя чувствует ваша госпожа? крикнул отец, снова спуская с площадки ногу на ту же ступеньку и обращаясь к Сюзанне, проходившей внизу у лестницы с огромной подушкой для булавок в руке. Как себя чувствует ваша госпожа? Хорошо, проговорила Сюзанна, не взглянув наверх и не останавливаясь. Лучше и ожидать нельзя. Вот дурень.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 обстоятельного описания, а с какой стати мне их урезать? то поскольку при таком расчете я бы жил в 364 раза скорее чем успевал бы записывать мою жизнь. отсюда неизбежно следует с позволения ваших милостей, что чем больше я пишу, тем больше мне предстоит писать и стало быть, чем больше ваши милости изволят читать, тем больше вашим милостям,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 «Некогда ждать, пока вы оденетесь, сэр», — скричала Сюзанна. «Лицо у ребёнка всё почернело, как мой...» «Как ваше что?» — спросил отец, который, подобно всем ораторам, был жадным искателем сравнений. «Помилосердствуйте, сэр», — сказала Сюзанна. «Ребёнок лежит в судорогах». «А где же мистер Йорик?» «Никогда его нет там, где ему надо быть», — отвечала Сюзанна. «Но младший священник в уборной комнате с ребёнком на руках ждёт меня» и госпожа моя велела мне бежать со всех ног и спросить ним, прикажет ли назвать его покрёстному отцу, капитану шенди Шэнди. бы знать, наверное, — сказал отец про себя, почёсывая бровь, — что ребёнок помрёт, можно было бы доставить это удовольствие брату Тоби. Да и жалко было бы тогда бросать зря такое великолепное имя, как Трисмегист. Ну а если он выздоровеет?» нет нет сказал отец Сюзанне. погодите я встану некогда ждать вскричала сюзанна ребенок весь черный как мой башмак три смегист сказал отец но постой у тебя дырявая голова сюзанна прибавил отец сможешь ли ты донести три смегиста через весь коридор не рассыпав его донесу ли я обидчиво воскликнула сюзанна захлопывая дверь «Голову даю на отсечение, что не донесет», — сказал отец, соскакивая в темноте с кровати и ощупью отыскивая свои штаны. Сюзанна во всю мочь бежала по коридору. Отец старался как можно скорее найти свои штаны. У Сюзанны было преимущество в этом состязании, и она удержала его. «У -у «Узнала. Три Трис? И что-то еще», — проговорила она. «Ни одно христианское имя на свете, — сказал священник, — не начинается с Трис, кроме Тристрома». «Тогда Тристром Гист, — сказала Сюзанна». «Без всякого Гиста, дуреха! Ведь это мое имя!» — оборвал ее священник, погружая руку в таз. «Тристром!» — сказал он, и так далее, и так далее, и так далее.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 И «Ребенку лучше!» — крикнула Сюзанна. «А как себя чувствует твоя госпожа?» «Хорошо!» — отвечала Сюзанна. «Лучше ожидать нельзя!» Тьфу! — воскликнул отец, и в то же время пуговица на его штанах выскользнула из петли. Таким образом, было ли его восклицание направлено против Сюзанны или против пуговицы, было ли его, тфу восклицанием презрения или восклицанием стыдливости, остается неясным.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 На этом и покончим о сне. Глава 16. Если только жена моя не запротестует, брат Тоби, ты смеги оденут и принесут к нам, пока мы здесь завтракаем. Абади, ступай, скажи Сюзане, чтобы она пришла сюда. Только сию минуту, отвечала Абади. Она взбежала по лестнице с плачем и рыданием, ломая руки, словно над ней Стряслось большое несчастье. «Но ну и месяц нам предстоит», — сказал отец, отворачиваясь от Абадди и задумчиво глядя некоторое время в лицо дяди Тобби. «Чертовски нам предстоит месяц, брат Тобби», — сказал отец, подбоченись и качая головой. «Огонь, вода, женщины, ветер, братец Тобби». «Видно какое-то несчастье», — проговорил дядя Тобби. «Подлинное несчастье», — воскликнул отец.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 И госпожой моей только что было по этому случаю истерика. — Нет, я тут не виноват, — оправдывалась Сюзанна. — Я ему сказала. Тристром гист. — Пейте чай один, братец Тобби, — сказал отец, снимая с крючка шляпу. Но насколько звуки его голоса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 и тогда не мог бы указать ему лучший выход. В рыбных прудах, сэр, есть нечто... А что именно? Предоставляю открыть строителям системы и очистителям прудов сообща. Во всяком случае, когда вы охвачены первым бурным порывом раздражения, есть нечто столь неизъяснимое, успокоительное, в размеренной чинной прогулке к одному из таких прудов, что я часто удивился, почему не Пифагор,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 И он меня очень огорчает». «Я тоже сильно огорчен», — отвечал Трим. «Но я надеюсь, вы мне поверите, ваш милост, что я в этом совсем не виноват». «Ты, Трим», — воскликнул дядя Тоби, ласково смотря ему в лицо. «Нет, это наглупило Сюзанна с младшим священником». «Что же они могли вместе делать, с позволением вашей милости, в саду?»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 Казуистика и ловкость стрима прикрытые его низким поклоном, предотвратили всякое подозрение у дяди Тоби, и он следующим образом выразил то, что хотел сказать Триму. «Что касается меня, Трим, то, хотя я и не вижу почти никакой разницы, будет ли мой племянник называться Тристромом или Трисмегистом, все-таки поскольку брат мой принимает случившееся так близко к сердцу Трим». Я бы охотно дал 100 фунтов, только бы этого не случилось. 100 фунтов, ваша милость!» — воскликнул Трим. «А я бы не дал и вишнявые косточки!» «Не дал бы я, Трим, если бы это дело касалось меня», — сказал дядя Тоби. «Но мой брат, с которым тут спорить невозможно, утверждает, будто от имени, которые даются... При крещении зависит гораздо больше, чем воображают люди невежественные. «От самого сотворения мира, — говорит он, — никогда не было совершено ничего великого или геройского человеком, носящим имя Тристром. Он даже утверждает, Трим, что с таким именем нельзя быть ни ученым, ни мудрым, ни храбрым». «А все это выдумки, с позволения вашей милости», — возразил Капрал. Когда полк называл меня Тримом, я дрался ничуть не хуже, чем тогда, когда меня называли Джеймсом батлером И про себя скажу, — проговорил дядя тобби Хоть мне и совестно хвастаться Трим, а все-таки называйся я даже Александром, я бы исполнил под Номюром только свой долг. — Сущая правда, ваша милость! — воскликнул Трим, выступая на три шага вперед.